Глава 29. Мистер Карнелиус читает свою историю. Существует любопытный факт, весьма часто отмечавшийся философами, что в этом мире каждая женщина таит в себе неколебимую гранитную уверенность, будто тот мужчина, кому она отдала свою любовь, лично виноват практически во всех неприятностях, которыми чревата жизнь. Люди поверхностные и легкомысленные сочли бы их случайностями, но она знает истинное положение вещей. И когда приезжает на вокзал в 5 минут 10, чтобы успеть на поезд, который ушёл в 10 минут 5, она знает, что виноват в этом её генри, как накануне он был виноват, что пошёл дождь, когда она была в своей новой шляпке. Но кей Дерек была отлетай из металла высшей пробы. хотя в глубине сердца она несомненно чувствовала, что при скорбном опущении с стороны покойного мистера Эдварда Фингласса скрыть преступное нажитое богатство под полом верхней задней комнаты Монрепо удалось бы тем инеим способом избежать, проявивсям чуточку предприимчивости и здравого смысла, Она не произнесла ни слова упрёка. Более того, когда он увидел, что наждёт его на лужайке Сан-Рафаэля и перелез через изгородь с печальной вестью, поведение Кейрасы навсегда окончательно укрепило его высочайшее мнение о её душевных качествах. Другие винили бы, а она сочувствовала, и не ограничившись сочувствием, старалась ласковыми доводами уменьшить шок от катастрофы. "Какой это имеет значение?" сказала она. "У меня есть ты, а у тебя я." Пути мужского ума, не менее чем женского, неисповедимы. Когда лишь несколько дней до этого Сэм прочёл точно ту же трогательную мысль, облечённую почти в те же самые слова и вречи, которые Лесли Мёрдайк обращал к своей избраннице в очередных гранках захватывающего сериала "Корделия Блэр", пылающие сердца, он не удержался и написал на полях: "Ну и дурак же". Теперь он почувствовал, что никогда ещё не слышал ничего ни только столь прекрасного, но столь абсолютно разумного, практичного и вдохновенного. "Верно", вскричал он. "Будь перед ним стол, он бы стукнул по столу кулаком. Но посреди лужайки он мог лишь поцеловать Кей, что он и сделал". "Правда", сказал он, когда первый проксизм восторгом иновал. "Есть одно обстоятельство, которое следует учесть. Я потерял место и не знаю, как найти другое". Но, конечно, ты его найдёшь. И действительно, сказал Сэм, поражённый ясностью и непревержимостью её логики. Утверждение, будто женский интеллект ниже мужского, представилось ему грубейшей ошибкой. Много ли нашлось бы мужчин, способных оценить ситуацию столь молниеносно и полно? Возможно, что-нибудь скромное, но куда более интересное. Так и будет. Мне всегда казалось, что люди, вступающие в брак без ничего, живут просто чудесно. Сверх замечательно. Настоящее приключение. Вот-вот. Я умею готовить немножко. Я умею мыть посуду. Если вы бедные, то сполна наслаждаетесь удовольствиями, которые можете позволить себе лишь изредка. А если вы богаты, то удовольствия скоро вам наскучивают до чёртиков. И вот мало-помалу вы становитесь чужды друг другу. Но Цем решительно не мог ей поддакнуть. Как ни тяжко ему было возразить ей, хоть в чём-нибудь это было уж слишком. Нет, твёрдо отрезал он. Будь у меня миллион, ты мне чужда не станешь. Но вдруг? Никаких вдруг. Но это лишь предположение. Ко мне оно не относится. Ну, сказала Кей уступая. Я ведь только говорил, что будет куда приятнее и веселее жить в нужде. считать каждый пенни и по субботним вечерам ходить в дансинг в Хемерсмити или на мой день рождения, или ещё по какому-нибудь поводу, не самим готовить обед и самой шить себе платье, чем чем чем жить в позолоченной клетке и наблюдать, как любовь задыхается. Да кончил Сэм, припомнив заявление Лэсли Мордайкина эту тему. Да. А потому я правда рада, что Клад в Монре пооказался сказкой. И я чертовски рад. Мне было бы противно им воспользоваться. Мне тоже. И, по-моему, очень хорошо, что твой дядя лишит тебя наследства. Лучше не придумать. Это всё испортило бы назначенное тебе большое содержание. Абсолютно всё. Я хочу сказать, мы лишились бы всех радостей, которые нас ждут, и не чувствовали бы себя такими близкими друг другу. И вот именно Знаешь, я знавал в Америке беднягу, который получил в наследство от отца миллионов 20, а потом взял да и женился на девушке, у которой их было вдвое больше. И что с ним сталось? глубоко шокированно спросила Кей. Не знаю, мы потеряли друг друга из виду. Но ты только вообрази, такой брак. Ужасно. Но какие у них могли быть радости? Не малышек. Как его звали? Э, его фамилия сказал сам приглушённым голосом: "Была, блядь, Керон, а её баскет". Несколько секунд они простояли молча, потрясённые трагедией этих двух жалких изгоев рода человеческого. Сэм еле сдерживал слёзы и решил, что Кей держит себя в руках лишь с трудом. Дверь дома, ведущая в сад, открылась. На них легла полоса света. Кто-то идёт. Кей слегка вздрогнула, точно очнувшись ото сна. "Чтоб бы их побрал", сказал Сэм. Прочим лучше не надо. Тут же поправился он. По-моему, это твой дядя. Даже в такой момент он был не способен пожелать ничего дурного любому из её родственников. Действительно, это был мистер Рэн. Он остановился на крыльце, поглядывая по сторонам. "Кей", позвал он. "Что? А, вот и где. Что ты с тобой? Да. Вы не зайдёте в дом ненадолго", осведомился мистер Рэн. Голос его Ведь он был очень чутким человеком, прозвучал несколько виновато. Пришёл Корнелиус. Он хочет прочесть вам э, ту главу из его истории о Велефилсе. Сэм испустил мысленный стон. В такую ночь юный Троил взбирался на стену Трои и созерцал шатры греков, в одном из которых спала Кресида. А вот ему надо идти в душные дома и слушать, как зануда с седой бородой будет вякать и вякать о заблесневшем прошлом лондонского пригорода. Но «Ну да, я знаю, но Кей положила руку ему на локоть. Мы не можем огорчить бедного старика, шипнула она. Он будет так удручён. Да, но я хотел. Нет. Ну, как скажешь, сказал сам. Из него несомненно должен был выйти прекрасный муж. Мистер Карнелиус ждал в гостиной, и когда они вошли, обвёл их из-под седых бровей приветственным взглядом человека, который любит звуки своего голоса и видит перед собой покорных слушателей. Он поднял с пола большой пакет в обёрточной бумаге, и аккуратно развязав верёвочку, извлёк на свет пакет чуть поменьше, тоже в обёрточной бумаге. Из неё извлёк пакет в газетной бумаге, под которой оказался ещё слой газетной бумаги, и наконец взял в руки внушительную рукопись, перевязанную сиреневой ленточкой. "О делах, связанных с этим фингласом", объявил он. "Повествуется в главе седьмой моей книги. Только в одной главе? спросил Сэмс Надежды. В этой главе описываются первое посещение этим человеком моей конторы, первые впечатления, которые он на меня произвёл, его слова в той мере, в какой они мне запомнились, и кое-какие предварительные подробности. В главе девятой? Девятый? переспросил Сэмс с ужасом. Вы знаете, собственно говоря, читать вам всё это нет смысла, так как выяснилось, что Финглс не в главе девятой. продолжал мистер Карнелиус, поправляя на носу очки в роговые оправы. Я рассказываю, как он был принят в круг ничего не подозревающих обитателей пригорода. Я довольно подробно описываю, ибо это даёт представление о том, насколько полна его внешняя респектабельность вводила в заблуждение тех, с кем он соприкасался. Приём в саду, который устроила миссис Беллиминорт в Бориваш, Барбер-роуд. и на котором он, появившись, сказал несколько слов о приближающихся выборах в совет округа. "Как интересно", воскликнула Кей. Её взгляд перехватил взгляд Сема, и Сэм закрыл уже открывшийся рот. "Я очень ясно помню этот день", сказал мистер Карнелиус. "Солнечный июньский денёк, так что сад Бори ваш выглядел особенно привлекательным. А, разумеется, в те дни он был обшивнее. Дом, который я называю Бори Ваш, был затем перестроен на два отдельных жилища, известные под названиями Бори Ваш и Сансуси. Подобная перемена произошла со многими домами в Valley Fields. 5 лет назад Barley Road была более фишнеблик, и большинство домов на ней были особниками. Например, дом, в котором мы сейчас находимся, и примыкающий к нему Монрепо представляли собой единый особняк, когда Эдвард Финглас поселился в Валлифилдс. Он носил тогда название Монрепо, и прошло полтора года, прежде чем Сан Рафаэль обрёл самостоятельное существование, как он умолк и умолкая прикусил язык, так как случилось нечто заставившее его отчаянно вздрогнуть. Одна составная часть его слушателей, которая до этого момента вела себя так же тихо и цинно, как и остальные части, внезапно, казалось, полностью лишилась рассудка. Молодой человек шоттер, испустив пронзительный вопль, вскочил на ноги, словно бы во власти самых бурных чувств. "Что, что?" кричал сам. "Что вы сказали?" Мистер Карнелиус смотрел на него затуманившимися от слёз глазами. Язык причинял ему большие страдания. "Вы сказали?" требовательно вопросил Сэм: "Что во времена Фингласа Сан-Рафаэль был частью Мон-репо?" "А?" сказал мистер Карнелиус, опасливо вытирая раненый язык о нёбо. "Дайте мне стамеску!" взвыл Сэм. "Где стамеска? Мне нужна стамеска!" 2. "Боже мой!" сказал мистер Карнелиус. Он произносил некоторые звуки нечётко, так как язык всё ещё причинял ему боль. Но страдание заслонились более сильным чувством. С момента, когда Сэм испустил в гостинной свой вопль, минуло 5 минут, и теперь историк Валифилд, стоял в верхней задней комнате Сан-Рафаэля, рядом с мистером Рэном и Кей, глядя, как молодой человек, пошарив в зияющей дыре обеими руками, извлекает из неё безнадёжно пожелтевший, покрытый густым слоем пыли солидный пакет. И пакет этот похрустывает под его пальцами. Бохо мой, сказал мистер Карнелиус. Господи, сказал мистер Рэн. Сэм! вскрикнул лакей. Сэм не слышал их голосов. Он смотрел на пакет взором матери, склонившейся над спящим младенцем. 2 миллиона, хрипло сказал Сэм. 2 миллиона. Пересчитайте их. 2 миллиона. Его глаза сияли светом чистейшей алчности. Он выглядел как человек, который никогда не слышал о злополучном жребии Дуайта Бленкирона из Чикаго, штат Иллинойс, и Женевьевы, его молодой жены, уродлённый поскит. А если и слышал, то ткхать он хотел на этот жребий. 10% от 2 млн это сколько? спросил сам. 3. Уилли Филдс погрузился в тихий сон. Часы были заведены, Кошки выпущены в сады, передние двери заперты на засовы и цепочки. В тысяче домов, в тысяче благонамеренных домоонимателей выстанавливали свои ткани для трудов грядущего дня. Серебряный голос сы и куранты на башне колледжа пробили два. Да, подавляющая часть обитателей предусмотрительно отсыпала свои 8 часов и обеспечивала себе юный цвет лица. И всё-таки безмолвие Бербери-роуд нарушалось звуком шагов. Шагов семе шоттера, который расхаживал взад и вперёд перед калиткой Сандрафаэля. Уже давно мистер Рэнч, чья спальня в этом доме выходила окнами на калитку, всем сердцем желал сему шоттеру отправиться в постель или в тар терроры, но он был слишком мягким и добрым человеком, чтобы выкрикивать крылатые слова из этих окон. А потому Сэм маршировал туда-сюда, не слыша упрёков в свой адрес, но затем соло его шагов превратилось в дуэт, и он обнаружил, что не один на улице. Его осветили фонариком. Позновато гуляете, сэр, сказал бессонный страж закона и порядка с той стороны фонарика. Позновато? повторил Сэм. Пустяки вроде бега времени его не занимали. Как так позновато? Уже третий час ночи пошёл, сэр. А? Ну в таком случае, может, мне пойти спать? Как желаете, сер? Проживаете здесь, сер? Угу. В таком случае, сказал Плетицкий. Не заинтересоует ли вас концерт, имеющий в скоре состояться в поддержку благотворительной организации, связанной с объединением людей, кому вы, как донаминатель, вы верите гадалкам? Нет, сер. Первым признаете себя обязанным безопасностью вашей персоны и спокойствием вашего жилища с полицией. Но ну, так позвольте рассказать вам вот что. Горечо заявился сам. Некоторое время тому назад гадалка сказала мне, что я вскоре женюсь. И я вскоре женюсь. Поздравляю вас, сэр, и в таком случае не могу ли я иметь удовольствие продать вам и вашей достопочтенной супруге пару билетов на этот концерт в пользу полицейского сиротского приюта. Билеты, каковые могут быть куплены в любом количестве, включают пятишиллинговый билет? А вы женаты? Да, сэр, трёхшиллинговый билет, билет за полкроны, одношиллинговый билет и шестипенсовый билет. Только это и есть настоящая жизнь, верно? сказал сам. Э, полицейская в СССР или сыроты? Семейная жизнь. Полицейский погрузился в размышления. Что же, сэр? ответил он веско. Тут как во всём. И ей свои плюсы, и ей свои минусы. Конечно, сказал сам. Понимаю, что если двое поженятся, не располагая никакими деньгами, это может привести ко всяким невзгодам. Но если денег полно, всё пойдёт без учка без задоринки. А у вас полно денег, сэр? Вот завязка. В таком случае, сэр, рекомендую пятиширинговые билеты. Скажем, один для вас, один для вашей достопочтенной супруги и в скором времени и для круглого счёта парочку для друзей, которых вы можете и по встречать в клубе, и которые могут изъявить желание пойти с вами, чтобы присутствовать на, уж поверьте мне, шикарном концерте первоклассном с начала и до конца. Canstables Service исполнит устнувна Пучини. Послушайте, сказал Сэм, внезапно заметив, что человек перед ним болтает о чём-то. О чём вы говорите? А билетах, сэр? Но чтобы жениться, билеты не нужны. Билеты нужны, чтобы присутствовать на ежегодном концерте в пользу полицейского сиротского приюта, и я настоятельно рекомендую покупку полудюжины пфтишинговых. Сколько стоит пфтишинговой? 5 шиллингов, сэр. Но у меня при себе только 10 фунтов бые бумажка. Принесу вам сдачу домой завтра. Сэм содрогнулся от отвращения к себе. Он обрачает эту ночь значей пошлым мелочным экономичинием. Забудьте про сдачу, сказал он. Сэр, забирайте всё. Я женюсь, добавил он в пояснении. Забрать все 10 фунтов, сэр? Дрожащим голосом осведомился ошарашенный бритисский. Абсолютно. Что такое 10 фунтов? Наступило молчание. Будь все как вы, сэр, наконец сказал полицейский глубоким басом. Мир был бы куда лучше. Лучше мира быть не может, сообщился. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр, сказал полицейский с благоговением.